Глава 31. Практика повторного сближения. Морской пролив между островом и сушей в этом месте великолепен, ослепителен, словно только что создан природой. Вода кажется темно-синей из-за глубины, но солнце освежает ее, искрясь на поверхности, орошая ее светом. Мыс на Эльбе переглядывается с мысом на континенте. Они так близко, что кажется вот-вот соединятся. Я высовываюсь за балюстраду. Сколько там километров? Три-четыре? Ничтожная, но непреодолимая дистанция, отделяющая ту жизнь, что у тебя есть, от той, о которой мечтаешь. Я сажусь на пьяце А, балансируя между тем, что уже написала, и будущим. Сейчас девять утра, 31 декабря. Последний день года и, как мне кажется, всего прошлого. Валентина проснулся рано и настоял на том, чтобы мы все втроем хоть раз позавтракали в кафе. Я не смогла отказать, но предупредила. «Мне нужно кое-что сделать, я присоединюсь к вам позже». Сын оседлал велосипед, чтобы ехать к отцу, а я отправилась пешком с легким чувством вины. Кое-что на самом деле означало посидеть здесь, на скамейке для влюбленных, которых я в лице ненавидела, и посмотреть на пролив, на плывущие по нему корабли. Снова впустить в свою голову трусков гомера, мифы, которые нам рассказывала Маркина эпической поэзии, и то, как мы с Бея валялись днем в кровати, изучая их. Взросление — это предательство, я подтверждаю. Я с трудом отрываюсь от этого вида. пересекая площадь, поднимаюсь по корсу Италии. Каждый вид на улочку с морем в конце. Каждый открытый магазинчик, каждая вывеска воскрешают в моей памяти то, какими мы были вместе. Я распахиваю дверь бара «Коралла», где назначен завтрак, и взгляд тут же падает на пустое место, где нам полагалось сидеть и махать шашкой, согласно предсказаниям Беа. Еще никому неизвестной хвостунишке, менеджером которой я должна была стать. И только потом я замечаю Лоренца и Валентина. Они приветствуют меня и улыбаются. «Слава богу, что отец тебе наконец надоел», — шучу я и подсаживаюсь к ним. Тянусь поцеловать Валентина, но он фыркает. Не хочет перед Лоренцо. А тот, как всегда, элегантен. Шерстяной пиджак, вельветовая рубашка на выпуск, джинсы. И вежлив, любезничает. Он скучал без тебя, хоть и не хочет признаваться. Он говорил тебе, что мы были на лодке. Я никогда не бываю элегантной, но вот вежливый всегда. Да, — говорил он, — был в восторге. И можно было бы поздравить себя с тем, какими мы стали. в каких предусмотрительных и дипломатичных родителей превратились. Если бы не демон внутри меня, который этим утром был способен купить бутылку водки и предложить ему выпить ее под дубом. Валентина смотрит на меня. «Ну, тебе не на что жаловаться, мама. Всю неделю перед Рождеством холодильник пустой, дом в бардак, а ты только пишешь и пишешь. Даже ночью слышно было, как ты стучишь по клавишам. Я бы мог сходить на концерт Массимо Перикола, вернуться в шесть утра, а ты бы не заметила». «О, да!» — веселится Лоренца. Значит, ты правда что-то скрываешь? Я сразу понял в тот вечер у тебя. Я деревенею. Не знаю, как защититься от этих инсинуаций, и потому отворачиваюсь к стойке. Вы что будете? Потом встаю из-за стола и сбегаю к витрине с десертами. За спиной раздаются заказы в перемешку со смешками и предположениями насчет того, что у меня там в компьютере. Я разглядываю круассаны, пирожные, размышляю над тем, что сейчас сказал Валентина. В его голосе не было укора, но стрела попала в цель. «Ты забросила меня». Вот его послание, и не слишком между строк. При том, что ему почти тринадцать, а не пять, и он слушает типа, чье имя означает «опасность». Но таковы дети. Они должны уходить, отдаляться, а тебе нельзя. Ни на миллиметр. Подходит бариста. Я заказываю бриоши, два кофе и сок. Оказывается, в последние десять дней... Я впервые не ставила сына на первое место. У меня было другое дело, более важное. И это более звучит чудовищно. Я вспоминаю кассету с лиловоснежками и снова вижу, как они зажигают на сцене. Сколько раз я сама ощущала нетерпимость, злобу к Валентину, хоть и не доходило до того, чтобы швырять его на угол стола, потому что чувствовала, что меня душат, подавляют, потому что приходилось отказываться. От чего? Я забираю поднос, осознавая, насколько сильно боюсь ответа на этот вопрос. Послезавтра Лоренца предлагает прогуляться. Слишком хороший день, чтобы терять его. Он застал меня врасплох, и я, как и несколько часов назад с сыном, не могу выдвинуть никаких возражений. Я позволяю вести себя. Мы идем рядом, словно настоящая семья, хотя, очевидно, таковой не являемся. Кто-то узнает нас, бросает косой взгляд. Безобразие все-таки выставлять себя на показ. Мы углубляемся в лабиринтулочек. Я замедляю шаг, разглядывая каменные рыбацкие дома, поразившие меня еще в мой первый приезд в Т. Балконы с развивающимися точно флаги джинсами, носками, простынями, детей на террасах, столпившихся вокруг телефона и играющих на нем в пятером. Я отстала от своих спутников и, взглянув вдоль улицы, вижу, что Лоренцо с Валентиной уже далеко впереди и что они одинаковые. цвет волос тот же. И высокий рост, и широкие плечи, и походка. Я ощущаю их близость, их мужскую солидарность, но не чувствую себя изгнанной из их общества. Лоренцо — хороший родитель, живущий в Париже. Он участвует в воспитании, но в основном издалека, и его легко идеализировать. А я — родитель зануда, мать, которая всегда здесь, всегда к вашим услугам. Терплю гримасы, проклатываю бранные слова и захлопнутые двери. Но мне смешно глядеть на себя его глазами. Хочется сказать, как же ты ошибаешься. Мы оказываемся на пьяце Марина. Осознав это, я тут же поворачиваюсь к зданию Паскаль, словно страшась не увидеть его на своем месте. Но оно по-прежнему там, разваливающееся, разъеденное непогодой, всеми покинутое. Лоренцо показывает на него и смеется. Элиза, помнишь его? Что за дурацкий вопрос? Я строю гримасу в ответ. Я прямо вижу тут твой кварц со средним пальцем над задней фарой. Я оглядываю заброшенную парковку для скутеров, и меня против моей воли затопляет ностальгия. Валентина прикалывается над нами. Он даже понятия не имеет, что такое кварц. Не может вообразить нас подростками в этой школе. Хоть нам всего слегка за тридцать, для него мы две развалины из прошлого века, которые ничего не понимают. Он удаляется в сторону порта, оставив нас вдвоем, Я поднимаю голову и одно за другим осматриваю окна на втором этаже, пытаясь вычислить свой класс. И не удержавшись, говорю Лоренцо. «Да, писательницей я не стала. Но знаешь, я все таки наверное...» Меня пробирает озноб от этой рисковой выходки. «Наверное, написала кое-что». «Кое-что?» — спрашивает он, подходя ближе. «В смысле, тот роман, который всегда хотела написать?» «Мы стоим совсем рядом, но я не отступаю. Все прошлые годы я запрещала себе всякую фамильярность, сохраняла полный контроль над дистанцией. Но теперь больше не хочу. Не нуждаюсь». «Роман — это слишком сильное слово. Лучше будет сказать... Выпустила пар. Это было некое освобождение». «От чего?» Я замолкаю, потому что сама точно не знаю. «Мы оборачиваемся проверить Валентина». Он на причале возится с сетями, пытается завязать знакомство с рыбаком. Я направляюсь к нему у Лоренца следом. Сегодня праздничный день, последний в 2019 году, и гавань потихоньку заполняется гуляющими, которые, как и мы, греются на солнце. Рыбак не прогоняет Валентина, а даже приглашает его на свою лодку, показывает снасти. Я решаю не звать его. Вместо этого я наблюдаю за людьми. Как они идут? Спокойно, беззаботно? Куртки повязаны на поясе или накинуты на плечи, потому что воздух теплый, несмотря на зимнее время. Вот как будто знакомая фигура, очень высокая с темными волосами. Я останавливаюсь. Он приближается, и я понимаю, что точно знаю его. Отрастил бороду, идет под руку с девушкой, а другой рукой толкает коляску с девочкой лет двух. Впереди бежит в припрыжку еще ребенок, не намного старше. Я машу руками. Габриэле! Он останавливается, прищурив глаза. Потом тоже узнает меня и улыбается в ответ. «Может, не стоит тебе этого говорить, но я очень рада, что он общается все в той же веселой, непринужденной манере, что он завел семью, что жизнь продолжается, Бея, даже без тебя». Мы обнимаемся. «Элиза, ты вообще не изменилась. Ты тоже, ни капельки». Мы лжем. Вблизи прекрасно видно, что мы уже не те дети из мансарды. Подходит Лоренцо, они хлопают друг друга по плечу. Габриэли представляет нам Джизеллу, свою жену. Дети, имен которых я не помню, очень на него похожи. Габриэли рассказывает, что он теперь работает в коопе и по-прежнему живет в центре, но не на пьяце Паделло. Тут он бросает на меня долгий взгляд, полный тайного смысла. Взгляд лукавый, но чистый, полностью свободный от обвинений и сожалений. «Он переварил тебя, Беа. Я сразу это поняла. Мы не упоминаем о тебе, в этом нет никакого смысла. Мы тут со своими обычными жизнями говорим о том, что как бы там ни было, а мы справились. Говорим о кредитах, о праздниках, о детях. Что ты знаешь обо всём этом? Что об этом знает тот парень-модель с укладкой, который несколько дней назад говорил о тебе по телевизору, притворяясь, будто его сердце разбито? Какое-то время мы беседуем там, в порту. Я показываю им Валентина вдалеке. Он в своих исследованиях тем временем залез в другую лодку с другими рыбаками и походит на молодого Одиссея. Думаю, что встреча с Габриэлем — это знак, потому что до сих пор, возвращаясь в Т, я его ни разу не встретила. До сих пор я старательно обходила стороной пьяцу Марина и курса Италия, потому что не отваживалась вспоминать тебя. Я оглядываюсь вокруг. Солнце стоит высоко, укрепившийся над морем старый город весь светится, Лицей так сияет, словно его заново покрасили. Да, верно. Часть меня так в нем и осталась. Но я чувствую, что пришло время изменений. Мы с Лоренцо пробираем семьи молодок и дремлющих на них котов, в основном молчим или говорим о Валентина, а тот не обращает на нас внимания и постоянно ускользает из поля зрения. Мы не трогаем его. Я медлю среди пирсов, хотя уже полдень и папа ждет нас к обеду. Хотя гулять с Лоренцо странно, и я чувствую себя не в своей тарелке. Я не хочу возвращаться домой. Боюсь, что в моей старой комнате время остановится, что я начну суетиться в ожидании девяти вечера. Я страшусь того, что будет после обеда. Страшусь этих часов перед шкафом, мучительного вопроса, что надеть. Действительно, что же выбрать навстречу с королевой стиля? В чем предстать перед ней? В брюках? В юбке? Следовало бы срочно купить какое-нибудь платье, возможно, что-то элегантное. Да и тогда она подумает, ага, нацепила маленькое блестящее платье, которое ей не идет, потому что не уверена в себе. Или, если я пойду, вырядившись, как обычно, как можно двадцать лет носить одни и те же свитера? Ненавижу эти метания на тему моды, потому что обо мне одежда не говорит, не раскрывает меня. И вообще, у меня лучше получается писать о себе, чем думать, во что одеться. Над нами по шоссе проезжает машина с музыкой на полную громкость, останавливается на светофоре. Из приоткрытого окошка явственно доносится Салли, и я выныриваю из своей тревоги. Смотрю на Лоренцо и понимаю, что мы думали об одном, поскольку он спустя мгновение спрашивает. «Может, после смерти обещания теряют силу? Как думаешь?» «Какие обещания?» — спрашиваю я на ходу. «Кристиан, помнишь, как они с твоей матерью приехали навестить нас на Виа Маскарелла?» Я вызвался проводить его в Дзоку, искать вас к Росси. И останавливаюсь. Конечно, в тот вечер я была зла как черт. Утром вы поехали туда, но мы с мамой были слишком заняты своими проблемами, и ничего у вас потом не спросили. Лоренцо улыбается. К несчастью, он все так же красив, а красота — это такая ложь, от которой нет спасения. Хочешь узнать, как все прошло? Не встретили же вы его в самом деле. Мы прочесали всю дзоку каждый сантиметр. Это, конечно, не столица, но час мы потратили. И Кристиан... Называй его Кармела. И Кармела у всех там спрашивал, где живет Васка, в какое кафе он ходит. Ну, ясно было, что нам вряд ли повезет. Но я тебе клянусь, когда мы уже собирались сесть в машину и ехать домой, мы увидели его. Да ты что? Я бы тебе тут не рассказывал через столько лет. Он откуда-то вынырнул и пошел через парковку, словно видение. И я, честное слово, никогда еще не видел, чтобы мужчина так волновался. Кармелла бросился обнимать его, пожимать ему руки, наговорил бог знает чего. Я стоял поодаль. Слишком интимная была сцена. Потом, когда мы сели в машину, Кармелла признался, что после такого великолепного подарка он настолько счастлив, что можно уже и умереть. Может, он уже знал, что болен, и заставил меня пообещать не говорить никому, потому что такую важную вещь следует хранить в секрете. Мне хочется обнять его, хоть это и сумасшествие. Все же я беру его за руку. Он смотрит на меня. Я думаю, какой же это на самом деле абсурд. У нас есть сын, мы лишили друг друга девственности под дубом, Лоренцо захотел присутствовать при родах и поддерживал мне голову. Но сейчас я выпускаю его руку, потому что мы оба смутились. «Слушай», — говорит он, — «почему бы нам не выпить кофе на днях? Вдвоем, я имею в виду». Ты мне расскажешь, о чем писала. Раньше я бы даже не раздумывая отказалась. Мне нужно работать, нужно сходить с отцом куда-то. Теперь же я, подумав с полсекунды, отвечаю. Хорошо, но сначала сделай мне одолжение. С удовольствием, — кивает он. Побудь сегодня вечером с Валентино. И с моим отцом, если тебе не трудно. Чтобы они не сидели одни. Лоренцо взирает на меня в таком изумлении, что даже не отвечает. «Можешь вместе с ними встретить Новый год», — настаиваю я. «Да, я должен был идти на ужин, но я могу отменить, это не проблема. А ты что делать собралась?» «Я чувствую такой прилив адреналина, словно у меня в планах какая-нибудь кража или побег или революция». «Не могу сказать, это секрет».